Глава 6. Крыса и жгучая вода. 10-й день 4 месяца 524 года Новой эпохи. Подумав немного, Эйсгейр слил всех ярлов, требовавших участия Ледяного дворца в решении их проблем Ормунду. Тот сначала удивился, а потом рассердился. На нем, кроме прочего, лежали дела по благоустройству главных палат и других целительских заведений. А еще переданы ему Эмондом. Жаловался, что старики всем заправляют. Вот заправляй теперь ты! Тоже рассердился рыцарь на своего отпрыска в каком-то там колене. Или думаешь не по статусу забота? Так уж прости, мы с Эмондом этим тоже занимались. Работай, Ормунд. Молодому всего-то 50 лет, сыну наместника в этом потоке делопросителей, Ничего не оставалось, как подчиниться и ночевать в ледяном дворце, хотя у него имелся собственный особняк. Зато у Эйсгейра и Эмонда появилась возможность немного отдохнуть и как следует заняться делами поважнее межевых и наследственных споров. Было ясно, дела идут совсем паршиво. Проблемы шире океана, а Эйсгейр медленно ворочается, будто тысячелетний кракен. Давно нужно было придумать, как обезопасить северные границы в случае всего. С того злосчастного разговора, подслушанного в королевском дворце, прошло два месяца. Два! А еще ничего толком не сделано. Почему крысы и Тунера до сих пор не занялись как следует? Ведь Харек не из воды узнал, что Изгейр следит за Гелрау. Парни виркнуто наблюдали за дворцом, но не заметили никого подозрительного. Значит, крысы заделался кто-то из слуг или вхожих во дворец. Рыцарь сидел в своем кабинете с донесениями и думал, не отредителей ли еще больше людей на поиски лазутчиков в собственном доме. В дверь постучали, и на пороге показался Слушка. «Милорд, наместник Аймонд прислал сообщить, что будет на обеде». Эйсгейер поблагодарил его, от чего парень просиял, и разрешил идти. «Постой», — остановил его рыцарь и пригляделся. «Это же новичок, который месяц назад чуть не падал от одного вида легендарного лорда». «А скажи-ка ты, парень, откуда ты родом?» И заистина, милорд, ответил парнишка и попятился от взгляда владыки. Вместе со слугой Эйзгейер перелился к дворецкому. Тот даже не вздрогнул, к внезапным появлениям привык за годы службы. Колерев, расскажи мне об этом мальце, как работает и прочее. Хорошо работает, милорд. Нареканий никаких, старательный. Два года прослужил вне дворца, потом его взяли сюда на кухню. Но там ему девки прохода не давали, поэтому пока на побегушках. Нигина с родом Зайсина. Слушая Дворецкого, Эйзгей расслабился. Он уж думал, парень и есть крыса, но не похоже. Вероятность, конечно, оставалась, поэтому хотя бы ненадолго, но надо приставить к нему человека. Я понял, Колерев. Но посмотри, парень бледный, как зимний аксоль, когда он отдыхал в последний раз. Э, милорд, я не совсем... «Дай ему отдых, замордовали уже. Тебя, малец, как зовут?» «Бруни, милорд». «Так, Бруни, отдохни-ка два дня завтра и послезавтра, понял? А то прозрачный скоро станешь». Служка просиял, будто весеннее солнце. Эйсгер отпустил его, и тот уплыл работать, явно предвкушая, как проведет неожиданно выпавшие выходные. «Милорд, вы не подумайте, я не...» — начал оправдываться дворецкий... — Успокойся, не бери в голову. Новые работники, кроме этого, за последний год-два были? — Не очень много, милорд, человек пять. После разговора с Колерифом рыцарь вернулся в кабинет. Как найти крысу? Прополоскать всех, как он сам говорил Эмонду, ни людей не хватит ни времени. А уж если учесть, что надо и ярлов пощупать. — Мяу! Ярл-мурмярл пушистым облаком сидел на полу у стола. «Вот не ты ли крыс ловить должен, а, Ярл?» Кот сосредоточенно разглядывал кошачьей невидимости на полу. Эйсгейр усмехнулся, вспомнив, как и Малкер говорил о крысах. Потом подумал, его пушистость крысами с роду не интересовался. «Почему тогда оказывает полу такое внимание?» «Правда, что ли, крысы завели...» Рыцарь замер от собственной догадки. «Умница, Мурмярл!» — прошептал он тоже, глядя на пол. «А я болван!» Эйсгейр неожиданно четко вспомнил. Часто во время бесед с Виркнудом, когда уже стоял круг тишины, Мурмярл мяукал, играя в свои гляделки с камнями. Такого не бывает, если защиту наводит Мирин. Кот просто начинает беспокойно расхаживать по кабинету. С рыцарем же ведет себя иначе. Будто что-то вынюхивает, охотится. А ведь Эйсгейр, как и все болваны, по привычке ставит круг тишины стеной, не особо думая, что там под ногами. 813 раз болван! Обругал себя рыцарь и перелился вниз в архив. Какой-то человек вскрикнул и чуть не грохнулся со стола, а должен был сидеть на стуле. «Ты кто такой?» — спросил Эйсгейр. Тот хватал ртом воздух и не мог выдавить ни слова от удивления и испуга. Эйзгейер оценил расстояние между столом и потолком крохотного кабинета. В архиве потолки вообще не очень высокие. Если встать на стол, то можно ухо представить к камню. А эта крыса архивная явно придумала что-то себе в помощь. В руках парень держал странную трубку. Видимо, Ярл-мурмярл слышал, как она шоркает по камню или как двигается сам шпион по кабинету. Милорд, это пришел главный архивариус Хелгар, услышав шум. За его спиной собирались оторванные от своих свитков и книг песцы. Кто здесь работает, кроме него? Никто, Милорд. Заберу-ка я этого парня на время, Хелгар, а может, и не на время. Крыса, хоть ее и поймали на горячем, держалась стойко. Времени наблюдать за допросом у Эйзгейра не было и он вернулся во дворец, оставив писца на попечении рыцарем, следившим за холодушкой. В кабинете его ждал Эмонд. Глядя на серебряного кракена в волосах своего потомка, Эйсгейр осознал, что наместник уже совсем седой. «Океан, отец, скоро все их поколение уйдет», — поразила рыцаря горькая мысль. Эмонду 70, Хелгору даже больше. Да почти всем главным фигурам в его людском окружении за 60, как Сиксуну. Виркнут был самым молодым, приближаясь к полувековому рубежу, как и Ормунд. Рыцарь в ужасе подумал, что, вполне вероятно, ему придется менять паруса в разгар шторма. «Милорд», — заговорил Эммонд, отвлекая своего владыку от печальных размышлений. Разведчик из Бергнесса прислал отчет. «Так скоро? недели вроде не прошло. Да, милорд, наместник подал рыцарю бумаги. Он решил отправить раньше». Эйсгейр взглянул на листы и нахмурился. Буквы все были родные, но складывались в совершеннейшую тарабарщину. «Это что? Записи подслушанного? Он писал все нашими буквами, на слух? Судя по всему, да. Да и языковеды половину Академии отдали бы за этого парня», — восхитился рыцарь. «Гений не иначе». «Ну, судить не берусь, но слух у него хороший и воздухом одарен». Он смотрел на письмена со странными значками. Расшифровка их приводилась тут же. Обозначение разных звуков, смягчение или что-то, чего не было в общем или северном языке. Получалось, разведчик сходу выдумал, как записывать непонятную ему речь. Эйсгер пробежался взглядом по записям. «Да, парень достоин награды», еще и выделил часто повторяющиеся слова. «Я решил сначала показать вам, прежде чем привлекать кого-либо. Это наречие разведчик не учел». Но некоторые слова ему показались знакомыми и подозрительными, поэтому он стал запоминать и записывать фразы с ними. Все, конечно, не смог, но написал много. «Подозрительными?» Посмотрите на часто повторяющиеся слова, милорд. Их отдельно выписали сюда. Рыцарь прочитал первое слово, и у него екнуло сердце. Лажге. Напоминало лошагет из доимперского инуби: «Север». И правда подозрительно. Кого привлечем к расшифровке, Эмонт, Может, эльфов попросить? Да уж, у них знатоки всех видов и нуби найдутся, и в общество знающих они не побегут, но стоит ли доверять детям леса, если и среди них не так спокойно, как кажется со стороны? А из наших? Оба ненадолго замолчали. Хелгар предложил Эмонт. Эльвейк, подумал рыцарь. Его последняя жена, как и нынешний главный архивариус, занималась историей и языками. В ее личной библиотеке было много всего, в том числе словари разных наречий Нуби, которые Эльвейк составляла сама. Они и пригодятся Хелгору в расшифровке записей. Чем можно соблазнить ученого в преклонных летах, уже вырастившего и детей, и внуков, и правнуков, жившего в достатке подле владыки северных земель? Ни Эйсгейр, ни Эммонд придумать не смогли. Хелгору доверять можно. Рыцарь перелился в архив, опять переполошив писцов. Невозмутимый главный архивариус, как ни в чем не бывало, поправил очки и поклонился. «Хелгор, где библиотека Эльвейка из ее особняка?» «Она еще здесь, милорд. Мы все рассортировали. Ждем ответа от второго архива о копиях и переписываем то, что имелось в единственном экземпляре». Дела архивные вершились не быстро, сейчас это даже радовало. Покажи мне словари. Да, милорд, сюда. Хелгар повел рыцаря между столов и стеллажей. Я, признаться, посмотрел ее последние работы. Она великолепным языковедом была. Один словарь до имперского инуби чего стоит, милорд. Не знаю, почему и половина не опубликовала. Жаль, ушла так рано. Ну, конечно, она занималась инуби. Подумала Изгир, вспомнив, как Эльвейк долгими вечерами что-то писала, обложившись со всех сторон свитками и бумагами и другими периамскими языками. Может, милорд разрешит опубликовать словари? Найдем, кто доработает и посмотрим. Хелгар посмотрим. Мне нужна твоя помощь. Конечно, милорд, приказывайте. Рыцарь отдал архивариусу записи разведчика и наказал сделать перевод в строжайшей тайне но сначала попросил найти повторяющиеся слова из списка разведчика. Хелгар попутно восхищался словарями Эльвейк. «Вы не понимаете, милорд, так никто раньше не делал. Верю, Хелгар, она просто не успела довести работу до конца». «Почему тогда не нашла помощника?» С легкой грустью подумал рыцарь о жене, умершей, когда ей не было даже 60. «Не могла же не догадываться, что произведет фурор своими словарями». Найденные значения слов вымели из его головы все мысли об Эльвейк. «Хелгар, переводи остальное, первоочередная задача, и никто не должен знать». Возвращаясь к себе в кабинет, рыцарь размышлял. Про ложге он догадался правильно, но в разговорах было два разных севера. Одно в сочетании со словом «орки», другое с «городом». В первом случае добавлялось «пять», «волк», «чудище». Во втором «жгучая вода». Что это все значит?» И сколько времени уйдет у Хелгара на перевод? Север город жгучая вода бормотала из себе под нос. Север город жгу. Он замер. А если не жгучая, а едкая? Сикса на камне и виркнула. Да. Рыцари старших рангов вздрогнули от рева, раздавшегося в их головах. Обычно так врывалось в мозги Одрин, и они не сразу осознали, что это была изгир. И наместника «Йордхирского мясника сожри его, Кракен.